Глава вторая, в которой роман воплощается в жизнь. В блокноте этом наш Дюма ведет расходом счет, но только важнейшей нет графы там, сколько он в день расходует ума. Роже де Бовуар. Успех графа Монте-Кристо превзошел все предыдущие успехи Дюма.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 Архитектура эпохи Трубадуров соседствует с Востоком тысячи и одной ночи. Крыша утыкана флюгерами. Апартаменты небольшие, зато на редкость разностильные, состоят из 15 комнат, по пяти на каждом этаже. И все это венчают обшитые панелями мансарды. Главный зал, белый с золотом, выдержан в стиле Людовика 15.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 Земля эта принадлежит крестьянину, который продал ее Дюма по устной договоренности, так что в любую минуту, если ему вдруг вздумается распахать свое поле и сажать на нем капусту, он может потребовать снести замок. Это дает вам некоторые представления о характере Дюма. Строить этакое чудо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 Там он работает с утра до вечера, а часто с вечера и до утра. На нем лишь рубашка и тиковые панталоны. Он очень растолстел, и его огромный живот упирается в стол, а между тем он ест самую простую пищу. Пантагрюэлевские пиры он задает гостям. В Монте-Кристо он держит открытый дом. В Монте-Кристо радушно принимают всех, кто бы ни пришел. Дюма протягивал гостю левую руку, правой продолжая писать, и приглашал его к обеду. Повар то и дело получал указание поджарить еще несколько котлет по-биарнски. Иногда Дюма, который сам был отличным кулинаром, приготовлял какое-нибудь блюдо по своему рецепту и с увлечением стряпал соусы. Любой писатель, любой художник, стесненный в деньгах, мог поселиться в Монте-Кристо. Там постоянно жило множество дармоедов, с которыми амфитрион даже не был знаком. Содержание этих людей стоило ему нескольких сот тысяч франков в год, уже не говоря о женщинах. В замке Монте-Кристо одна любимая султанша быстро сменяла другую. В их числе была и Луиза Бодуэн, которую величали от Алой Бошен дебютантки исторического театра, женщины-писательницы. Фавориткой 1848 года была Селеста Скриванек, очаровательная актриса, совсем еще молодой дублировавшая «Дежазе» и с большим изяществом исполнявшая куплеты в «Вадивилях». Любовница, друг и секретарь Дюма, она хотела играть в этом непостоянном семействе еще и роль матери. Селеста Скриванок, Дюма сыну. «Мой дорогой Александр, я наверху блаженству. Я не расстанусь с вашим отцом. Он согласился взять меня с собой. Я буду путешествовать с вами под видом мальчика. Портной только что снял с меня мерку. Ах, я схожу с ума от счастья. Простите меня, мой милый добрый друг, за то, что я не сообщила вам обо всем этом раньше». Изо дня в день я собиралась поболтать хоть несколько минут с вами, но в последний момент мне всегда что-нибудь мешал. Ваш отец заставляет меня много работать. Я пишу под его диктовку, и я очень горда и счастлива тем, что могу быть секретарем этого универсального человека. Я надеюсь через месяц увидеть вас здесь, но тем временем все же черкните мне несколько дружеских слов. «Мы выполнили все ваши поручения». Сейчас я подрубаю ваши галстуки. Как только портной закончит ваши брюки, мы вышлем все вместе. Сегодня вечером мы отправляемся в Версаль и пробудем там целых три дня. Прощайте. Напишите мне поскорее. Ваша преданная маленькая мама. Скриванок. Что касается Лолы Монтес... То, хотя она и провела несколько дней в Монте-Кристо, нам представляется маловероятным, чтобы она была любовницей Дюма, так как, став милостью своего любовника-короля Людвига I Баварского, всемогущей графиней Лансфилд, она писала в Монте-Кристо. Мюнхен, 14 апреля 1847 года. «Мой дорогой господин Дюма, для меня было большим удовольствием получить... «Несколько дней назад ваше письмо. Если вы к нам приедете, я могу вас заверить, что вам будет оказан прием достойный такого талантливого и прославленного писателя, как вы. Его Величество Король просит меня передать вам его благодарность за телесные слова по его адресу, которые содержались в письме ко мне, а также сказать вам, что ему доставит огромное удовольствие увидеть вас в Баварии». Я считаю, что вы должны приехать к нам, не теряя времени. Все здесь в восторге от ваших прекрасных произведений, и я уверена, что вас примут по-царски. Я пишу вам обо всем этом для того, чтобы вы обязательно приехали повидаться с королем. Я думаю, что вы останетесь довольны друг другом. Не смею дольше отнимать ваше драгоценное время, так как хорошо знаю, что письмо от столь скромной особы, как я —